с тех пор прошло несколько лет многое изменилось за эти годы но больше всего изменились конечно мы сами и я и она и он она вышла за него замуж и у них родился сын счастлива ли она не знаю иногда я вижу ее Она и грустит, и смеется, а мальчик похож на нее, и в глазах у него все тот же серебристый грибной дождь. Я иногда заезжаю к нему, мы с ним друзья, и он давно простил мне все, и я давно простил ему все. И тогда в институтской раздевалке, когда его окровавленного принесли из зала. и пришел парень из портбюро, он не кривил душой, когда сказал, что он споткнулся сам и что я почти совсем не виноват во всем случившемся. Наши знакомые считают, что мы друзья не только с ним вдвоем, но и все трое. Он, я и она. Иногда они, как и всякие муж и жена, ссорятся, и тогда она звонит мне по телефону, начинает издалека как живешь как работаешь почему до сих пор не женился а потом просит с ней встретиться и я назначаю ей свидание как в старые времена где-нибудь на площади под часами и мы идем с ней в ресторан посидеть и погрустить в полутьме за столиком с настольной лампой и пьем какое-нибудь легкое вино и слушаем музыку, и вспоминаем институт и баскетбол, и подъезд ее старого дома, и сам дом, которого теперь уже давно нет, потому что его снесли и на его месте построили новую станцию метро. И она говорит мне, что если бы она сейчас жила не в своем старом доме, а где-нибудь поблизости, если бы я по-прежнему провожал ее. И мы по-прежнему стояли бы в подъезде, то мне не нужно было бы потом возвращаться домой пешком через весь город, как я это делал когда-то, а можно было бы уезжать домой на метро, и что для этого нужно было бы стоять не так долго, как мы стояли когда-то, а лишь до половины первого ночи, только и всего. Я знаю, что о каждом таком вечере И о том, где мы встретились, и в какой ресторан ходили, и о чем разговаривали. Обо всем этом она потом рассказывает ему. Прощается внизу со мной, поднимается на третий этаж и рассказывает. Видно, таковы уж все женщины. И она не хуже, не лучше многих. И он никогда не обижается на нее за то, что она была со мной. Потом, при следующей встрече, Она мне тоже рассказывает, как он слушает все это. Он не обижается на нее за то, что она бывает со мной, наверное, потому, что я как-никак друг дома, старая любовь, и вообще лицо вполне конкретное. А это всегда лучше, чем что-либо новое, неопределенное и чреватое. Зимой по воскресеньям мы иногда отправляемся все втроем за город, кататься на лыжах. Мы долго едем в электричке с какой-нибудь веселой студенческой компанией, поем песни, рассказываем анекдоты и вообще дурачимся, а потом вылезаем на маленькой станции среди холмов и оврагов и отправляемся искать самые крутые спуски и обязательно с трамплином, потому что трамплины любит она, а мы вообще почти не катаемся, а только стоим под горой и смотрим, как она в синем лыжном костюме и красной вязаной шапочке лихо скатывается вниз, подпрыгивая на всех бугорках и трамплинах. Потом она забирается на новую гору, еще более высокую и крутую, а мы все стоим внизу, и он вынимает из рюкзака бутылку коньяка и домашние котлеты, и мы не неспеша распиваем ее. не забывая оставить ей на донышке. И он ведет со мной наукообразные разговоры о последних моделях вычислительных машин, о космических полетах и о том, как он будет на будущей неделе читать в Обществе по распределению знаний лекцию о новой науке, бионике, смысл которой заключается в разумном копировании живой природы. Он вообще часто читает лекции, ведь он давно уже доктор наук и доцент, да и я давно уже кандидат и без пяти минут старший научный сотрудник. Потом она спускается с последней горы, и так как выше и круче гор больше не остается, мы допиваем остатки коньяка, доедаем домашние котлеты, и на этом наша лыжная вылазка благополучно заканчивается. Вечером мы возвращаемся домой, все в той же электричке и все с теми же студентами, которые теперь уже не острят, не поют и не бренчат на гитарах, а спят в повалку, привалившись друг к другу. И она тоже, сидя между нами, дремлет, клонясь то к его, то к моему плечу. и, просыпаясь на остановках, виновата смотрит то на меня, то на него и сонно улыбается. Потом я провожаю их до самого дома, и они иногда приглашают меня зайти выпить стакан чаю. Иногда я захожу, пью чай, смотрю телевизор и играю с ее сыном, если его не уложили в кровать еще до нашего прихода. Но, в общем-то, стараюсь не задерживаться. Прощаюсь с ней. Она всегда улыбается мне в прихожей и дарит на дорогу кусочек своего серебристого грибного дождя. Маленький-маленький кусочек. Одну капельку. Прощаюсь с ним. Он всегда грубовато по мужски похлопывает меня по плечу, и на правах старой дружбы подмигивает мне, Как бы говоря, что, мол, такая уж хитрая штука жизнь. Кому-то надо уходить, а кому-то оставаться. Нельзя же все время быть втроем. И я ухожу. Я иду по улице к станции метро «Динамо» и думаю. Жлею я сам о том, что он остается, а я ухожу. И сам себе отвечаю. И да, и нет. То, что было у него с ней, Лучшей своей частью уже позади, Уже в прошлом. А у меня это к ней вечно. У меня к ней это будет долгие-долгие годы. И никогда не умрет. И не будет разменено Ни на какие мелочи. Ни на житейские неурядицы. Ни на невзгоны быта. Ни на поздно обнаруженное Ни сходства характеров, ни на что другое. Ее тайна осталась для меня неоткрытой. Я не сумел разгадать ее женскую загадку до конца. Но она дала мне нечто большее. Она дала мне возможность услышать в своем сердце такую песню, какую судьба готовит услышать не каждому. А это много. это очень и очень много в наше чересчур богатое мыслями время. Я знаю, что когда-нибудь я женюсь, и что с другой земной женщиной у меня будут дети и все земное. А с ней было и будет только это. Наверное, у каждого человека есть или во всяком случае Должно быть что-то похожее, может быть и не всегда реальное. Но без этого нельзя. Когда-нибудь в будущем, когда пройдет время, и я смогу оглянуться на свою жизнь более мудрым взглядом, я расскажу обо всем этом своему сыну. И может быть даже попробую передать ему понимание ценности и необходимости всего этого. Если это получится, то, может быть, и мой сын передаст это своему сыну. И все вместе мы попытаемся сохранить это и научить этому других в наше суровое, в наше чересчур богатая мыслями время. Когда все меньше и меньше остается неразгаданных тайн, идеалы сердца кое-где уже начинают отступать перед трезвыми выкладками ума. И хотя я иногда ругаю себя за то, что из-за поздно пришедшей житейской зрелости, из-за позднего усвоения законов жизни и своей неподготовленности к борьбе, я не сделал в свое время решительного шага и потерял, может быть, единственно необходимого мне в жизни человека, хотя иногда и ругаю себя за все это. В общем-то, я не чувствую себя неустроенным и каким-то несчастливым в жизни человеком. Я работаю, и работаю неплохо. Меня все время куда-нибудь избирают, то в местком то на разные конференции. Кое-чем я увлекаюсь, рыбалкой, например, своим мотоциклом. Есть у меня товарищи, друзья. Есть знакомые девушки, вернее женщины, которые мне чем-то симпатичны. Я по-прежнему люблю баскетбол, но, конечно, сам уже не играю, а только езжу болеть. Конечно, кое-чего в жизни мне все-таки не хватает. Теперь-то я уже стал взрослым и отлично понимаю, чего именно. И когда я начинаю думать об этом, Я, конечно, вспоминаю ее. Почему мне не удалось тогда добиться ее? Почему она стала женой другого, а не моей? Все шло у меня в жизни просто и гладко. Детство мое было объявлено счастливым. И, в общем-то, никогда мне всерьез не приходилось туго. Может быть, только во время войны. Но тогда я был мальчишкой. Я вырос почти без всяких бурь и потрясений, и у меня, пожалуй, ни разу не было ни возможности, ни необходимости отнестись к жизни как к борьбе, как к преодолению чего-то. И моя первая любовь стала, по сути дела, моим первым серьезным испытанием, первым напоминанием о том, что и после счастливого детства перед человеком Могут возникать высокие барьеры И что эти барьеры Могут остаться в твоей жизни Так и непреодоленными Впрочем Когда я думаю об этом слишком долго Мои сложные и невеселые мысли Постепенно сменяются Более простыми Да, что-то еще не случилось Не сладилось в моей жизни Не пришло еще что-то По-настоящему взрослое требующей реальной мужской ответственности. Но зато нет места в моей памяти ничему такому, что тягощает совесть, что напоминает о нравственной вине по отношению к кому-то, а есть место только большому, светлому и чистому. И, может быть, не так уж и плохо, что я был тогда таким наивным и неопытным мальчишкой, увлекающимся спортом, имевшим в числе своих активных поступков только медали за окончание школы. Конечно, если положить руку на сердце и по-человечески быть откровенным до конца, я не могу сказать, что вообще никогда не жалею о том, что судьба навсегда развела меня с ней. Но я твердо знаю, эта потеря не прошла для меня даром. она была и моим становлением. И, конечно, я стал и мудрее, и сразу старше, и вообще приобрел опыт. Грустный, правда, опыт. Но что поделаешь. Истинное знание всегда было следствием преодоленных препятствий, если не страданий. Я действительно страдал тогда, когда мы шли с ней из зоопарка по Большой Грузинской, и когда она ушла потом от меня по Ленинградскому шоссе. Я страдал тогда по-настоящему, глубоко и сильно, и неумово сердцем. Но в то утро, на нескошенном лугу, когда сметанные стога остались позади, и мы шли с ней по высокой нескошенной траве, и пошел дождь, в то утро мое сердце не дало мне вырваться на простор инстинктов. Мое сердце победило мою плоть. И хотя я чувствовал, что теряю ее, я все равно ничего не мог сделать с собой. И со своей убежденностью в том, что пока она не моя жена, я не имею на нее никакого права. Что пока я не защитил ее от жизни, своим именем и своим твердым отношением к ней, Я ничего не могу брать от нее, не могу нападать на нее, ждущую от жизни только добра и справедливости. Да, я потерял ее именно в то утро, именно в то. Но все равно я ничего не мог тогда с собой сделать. Я догадывался, я знал об этом уже в то утро, несмотря на всю свою неопытность и наивность. но все равно ничего не было в моей жизни лучше, чем то утро. И никогда не изгладится след, который оставила во мне это утро, светлое и прозрачное, и неповторимое. Как то прозрачное видение нереального, но прекрасного, которое дается каждому, наверное, не более одного раза в жизни, и которое, завершая изначальное испытание, а порой страдания, в конце концов приводит к большому человеческому знанию и пониманию истинной красоты и назначения жизни. И в то утро, когда шел грибной дождь, после которого быстро-быстро начинают расти грибы, когда небо и земля были связаны воедино длинными серебристыми нитями, еще в то утро Я сделал открытие. Люди должны быть добры друг другу, особенно если это он и она, и особенно если кто-то из них по-настоящему любит другого. Люди должны дарить друг другу красоту равных возможностей и равных обязанностей. Что из того, что она была женщиной, я имел перед ней преимущество – хотя бы чисто физическое. Я не взял у неё тогда на стогу и потом утром больше, чем мог дать ей, дать по самому большому человеческому счёту. А вести мелкий счёт в отношениях с тем, кого любишь, не стоит наверное никогда. И пусть она ушла из моей жизни. все равно она осталась в моей жизни. Она осталась в том лучшем, на что я способен. Она осталась в несовершенном, но в возможном для меня. А следовательно, она осталась и во мне самом. Так как сознание несовершенного является неотступной думой всякого человека о самом себе. Она осталась в моих желаниях. А это значит, что она осталась во мне навсегда. Потому что человек не может жить дольше своих желаний. И только до тех пор, наверное, по-настоящему ощущает себя человеком, пока сохраняет способность хотеть и желать что-то.